Глава сорок четвертая Когда я открываю глаза, думаю, что умерла, и так выглядит рай. Перед глазами яркий свет. Кажется, что бездонный. Я тут же закрываю веки, а когда открываю их в следующий раз, вижу мужчину в белом халате. Кажется, я не в раю, а судя по боли во всем теле, я в аду, который только начался, если верить обеспокоенному лицу мужчины. Вы меня слышите? Спрашивает он. «Моргните, если да». Кажется, моргнуть получилось, потому что мужчина удовлетворенно кивает и говорит. «Вы сильные, выкарабкались. Реабилитация будет долгой, но вы справитесь». Пока он треплется, я прислушиваюсь к себе. Руки чувствую, ноги, кажется, тоже. пытаясь ими пошевелить. Больно, но, судя по встрепенувшемуся врачу, получается. Лежите тихо, у вас все в порядке, инвалидом вы не останетесь. Будет сложно, конечно, первое время, но вы сильно справитесь, а мы поможем. С вами полиция поговорить хотела, сможете? Я моргаю. Тогда мы уберем эти трубки, заодно посмотрим, как вы сами дышите. Дышу я с трудом, но все же это у меня получается, поэтому разговор с полицией не откладывается. Ко мне приходят два молодых парня, одетых по форме. Улыбаются. Один раскрывает папку и готовится записывать. Вопросов у них немного. Вы видели, кто у вас стрелял? Нет. Есть кто-то, кто может желать вам зла? Бывший муж. Фамилию, имя бывшего мужа назовете? Орловский, Игорь Павлович. Они переглядываются, смотрят друг на друга, затем на меня. Один из них уточняет. Тут самый Орловский? «Да, тот самый». Вывисает пауза, во время которой я понимаю, как глупо звучат мои слова. У меня на руках нет ничего, что могло бы улечить Игоря. По крайней мере, доктор сказал, что моего телефона со мной не было. А в квартире наверняка поработали люди Игоря. Не зря же он спустил у меня столько пуль. «Давайте еще раз», — говорит парень. «Вы утверждаете, что Орловский Игорь Павлович может быть причастен к тому, что с вами случилось?» Я перевожу на них взгляд, понимая, что они оба считают меня ненормальной или думают, что я не отошла от наркоза и не знаю, что говорю. В какой-то момент я и сама так думаю, но потом вспоминаю, что он сделал с Олей, и киваю. Да, он причастен, пусть и разбираются в конце концов. «Мой телефон», — говорю им. «Найдите мой телефон, там доказательства». Разговор на этом заканчивается потому что я теряю сознание. А когда прихожу в себя, узнаю, что телефона они не нашли. Ни в моей квартире, ни в вещах, которые были со мной. Его просто нет. Но я в этом и не сомневалась. Давайте еще раз, Валерия Дмитриевна. Расскажите, что случилось. Я во второй раз рассказываю этим соплякам, что стряслось. Каждая из них не старше меня, да и видно, что их сюда отправили чисто взять показания. А еще может сказать, что делать если я вдруг начну винить своего мужа. Почему-то мне кажется, что Игорь уже поработал, потому что парни выглядят обескураженными и жутко растерянными. Ну да, конечно, у меня просто шок, и я не понимаю, что несу. Знаете, останавливаю их, когда они говорят, что придут в следующий раз. Забудьте все, что я вам сказала. У меня нет тех, кто желает мне зла, и никаких доказательств причастности бывшего мужа тоже нет. Вы уверены? Уточняют они более оживленно. Да, уверена. Вы ведь понимаете, что дача ложных показаний? Я ничего не помню. Ладно? И была не в себе. Улыбаюсь, перевозмогая боль. Просто напишите там у себя, что жертва ничего не знает. Мне кажется, они выдохнули как-то даже синхронно. Успокоились, когда я так сказала. И со спокойной душой ушли. Правда, на этом расспросы не закончились потому что после пришла Настя. Вот уж кто не поверил, что я ничего не помню и не знаю. «Привет», — она говорит едва слышно, садится рядом с кроватью. «Как ты?» «Как фаршированная яблоками утка. Состояние хуже некуда, но я пытаюсь шутить. Собираюсь с мыслями. Думаю, как сообщить ей, что ничего не знаю». «Они ничего мне не говорят. Говорю как можно убедительней». Я помню только, как в меня стреляли. А кто это сделал, знаешь? Понятия не имею. Он был одет в черное, в маске. И я даже не знаю, как он оказался в квартире. У меня ведь хороший замок, и окна я всегда закрываю. Я говорю прерывисто и с паузами. Пытаюсь врать, хотя это всегда получалось у меня жутко плохо. Особенно, когда врать приходилось Насте. Она самая моя близкая подруга. Ее мать заменила мне мою, которой у меня никогда не было. И вот теперь мне приходится делать вид, что я ничего не знаю, что все в порядке, и что случившееся едва ли не нелепое стечение обстоятельств. Стас думает, что это как-то связано с его сестрой. С Солей? При чем здесь она? Я искренне надеюсь, что смогу передать недоумение. Я не знаю. Он говорит, что сестра куда-то влезла, а ты – вместе с ней. Нет, ничего такого не было. Мы общались, да и то в последнее время не так близко. У меня было мало времени. Я ж салон расширяла. Я как-то не верю, что это с Олей связано. Меня допрашивали, признается она. Интересовались, были ли у тебя мужчины и показывали фотографию того, кто тебя принес. Ты его помнишь? Конечно, я его помню, но вслух говорю совершенно другое. И я помню, что меня кто-то нес, что-то шептал. Помню, как бережно посадил его в авто, а дальше тьма. Ты не знаешь, кто это был? Нет. Но он спугнул того, кто в меня стрелял. Тот мужчина, что меня спас, не может быть тем, кто в меня стрелял, это точно. Я вру до конца, но подставлять Богдана не имею права. Вообще, сейчас хочется вернуть следователей и настучать им по голове за то, что они мне ничего не сказали. Богдан у них подозреваемых? «Я так и не сообщила Игорю», — говорит она. Хотела, но потом подумала, что лучше спросить у тебя. К этому моменту я настолько завралась и распереживалась за Богдана, что просто не выдерживаю и хитно замечаю. «Я думаю, он и так знает». «Он не приходил». Ты так наивна, Настя. Если кто и виноват в случившемся, то только он. Я сглатываю, понимая, что все сказанное ранее теперь кажется полной чушью. Я пыталась ей врать. Правда, пыталась. Но после того, как она сообщила, что ищет Богдана и подозревают тоже его, не могу больше молчать. Пусть она что-то сделает, скажет тем двум идиотам, что меня допрашивали, что он ни в чем не виноват, потому что ко мне они вряд ли придут. «Не понимаю, но ведь вы разошлись, у него другая семья, а ты...» «Знаешь, почему мы развелись?» «Я не смогла родить ребенка, и он изменил мне. Переспал с какой-то там секретаршей, и она залетела, прикинь, сразу же. Он узнал, что у него будет сын, и мы развелись. Но он вернулся через год Настя, говорил, что любит, что хочет, что все осознал. И ты ему поверила». Настя не спрашивает, а утверждает. «Я слишком сильно заигралась, делала вид, что страдаю, когда была с Богданом, и улыбалась, когда мы расстались. Я была несчастной брошенкой, хотя на самом деле у меня давно был другой. Теперь я чувствую себя предательницей, но понимаю, что объяснить Насте все не смогу. Слишком больно, слишком тяжело. Поэтому я улыбаюсь и в сулух говорю. Поверила». Он говорил, что уже на стадии развода с женой, что ребенка он заберет, и мы будем жить втроем. Я была согласна даже на это. Господи, какая я дура. Я узнала, что он не разводится, когда его жена пришла ко мне на третьем месяце беременности. Мы тогда уже около полугода были вместе. Он ночевал у меня чаще, чем дома. Приезжал на ужин, обед. У нас был второй медовый месяц. И я верила единственное из всего правда это то что его жена действительно приходила ко мне беременная растерянная она не знала что мне говорить потому что искренне считала что я и игорь любовники уж не знаю с чего она это взяла то ли игорь не умел скрывать свои чувства то ли она за ним следила но она пришла с четким пониманием я так кто пытается увести мужа которого она увела у меня даже смешно Она пришла ко мне, растерянная, и заплаканная. Я пригласил ее на чай, выслушала. Он никогда бы ее не бросил, потому что ему был невыгоден развод. Он собирался баллотироваться в депутаты, и счастливый отец двоих детей вписывался в его образ куда лучше, чем мужчина, отбирающий у матери детей, чтобы вернуться к бывшей. Я в тот вечер сказала ему, чтобы он убирался. Собрала его вещи в чемодана выставила за дверь. Он пообещал, что я пожалею. Говорить мне трудно, потому что после разговора с его женой я действительно сказала Игорю, что между нами никогда ничего не будет. У нас и так не было бы, но он чувствовал, что я начинаю сдаваться. Я и сама это чувствовала. Просто считала, что больше не могу обороняться. И в какой-то момент, когда он начнет приставать, я просто молча сделаю то, что должна. Переживу этот момент и пойду дальше. Но я не смогла. После того, как увидела его жену, Безумно влюбленную дурочку. Поняла, что никогда не сломаюсь. И вот теперь я здесь. «Ты думаешь, это он?» Пришибленно спрашивает подруга. Я уверена, и Оля тоже его рук дело. Решаю быть откровенной до конца, хотя я врала ей пять минут назад. Она была единственной, кто знала обо всем. Я ведь тебе боялась рассказать, у тебя ребенок. Он бы точно надавил, но он узнал о ней. Прочитал нашу переписку и ее советы. Поставил ультиматум, что я должна вернуться к нему. Стать любовницей, как раньше. И никто не пострадает. Я не верила, что он доберется до Оли в Штатах. А она вернулась, и он подстроил эту аварию. «Но зачем ему убивать тебя?» Непонимающе спрашивает Настя. «Он ведь хотел, чтобы ты была с ним?» «У меня была переписка, где он угрожал убить всех, кто мне дорог». Имя Ольги там фигурировало. Я последние дни практически никуда не выходила. Но тогда мне нужно было поехать на работу. Я выехала. Вернулась поздно, забыв обо всем. Он уже был в квартире. Я замолкаю. Пытаюсь понять, не сказала ли подруге лишнего. Но вроде бы нет. Легенда смотрится прекрасно. За исключением того, что с Игорем я не спала. И у меня вообще был тот, в кого я влюбилась до беспамятства. Расскажешь потом, милая, это ведь не критично. Настя воспринимает мою паузу по-своему. Думает, что я бедная и несчастная, страдая по мужчине, который пытался меня убить. Я и правда страдаю по мужчине, но не по бывшему мужу. Слуха я этого, разумеется, не говорю. Не потому что не хочу, просто... слишком больно. Больнее, чем все пули, которые в меня всадили по указке Игоря. Нет. Я хочу, чтобы она знала, как все было. И знала, что из всего я запомнила. Он выстрелил мне в ногу, потом в плечо. А дальше я не помню, потому что упала. Знаю, что было жутко больно. Горело все тело. Тебе ведь опасно находиться здесь. Она быстро достает телефон, чтобы кому-то позвонить. Но я тут же ее останавливаю. «Погоди, мне не опасно. Он забрал мой телефон. Мне ничего нет, понимаешь? Ничего. Я не смогу доказать, что он как-то причастен к аварии с Олей и родителями. Я не опасна. Если бы он сомневался в этом, я была бы уже мертва. Послушай, он один из самых влиятельных людей в городе. На уровне с ним только его соперники в выборах. Если бы он хотел меня убрать, он бы уже это сделал. Но зачем вообще тебя трогать? Неужели нельзя было просто забрать телефон, украсть его? Не знаю, зачем столько издевательств? Он ведь хотел меня напугать. У него получилось. Киваю. Если он снова попросит быть его любовницей, вряд ли я откажусь. Я настолько напугана, что сейчас готова на что угодно. Действительно. Скажи, Игорь, сейчас, что после выписки я буду с ним. Я бы согласилась. Потому что не хочу умирать и потому что слишком сильно его боюсь. Когда я отказывалась отдать ему телефон, даже не предполагала, как сложно все будет. Я даже подумать не могла, что он опустится настолько низко. «Боже, Лера, ты должна все рассказать полиции. Должна написать заявление и...» «И что? Узнать, что оно ничего не значит? Что у него и там все схвачено? Он ведь сразу узнает о заявлении». И тогда у меня внезапным образом остановится сердце. Брось, Настя. Я в западне. Меня едва чуть не убили. Дальше только хуже. Я не стану рисковать. Но ведь должен быть выход. Я поговорю со Стасом, и он обязательно поможет. Нет, ты ни с кем не станешь говорить, поняла меня? Никого не будешь просить о помощи. Я разберусь сама. Не смей подвергать Даню опасности. Или ты думаешь, что он остановится перед ребенком? Он чудовище, Настя. Очнись. Я едва не плачу из-за того, что подруга меня абсолютно не понимает. Она пытается защитить. Но ведь что сделает ее Стас против Игоря? Он и его на тот свет отправит, если он встанет на его пути. Меня он убивать я уверенно не планировал. Напугать до смерти, чтобы я стала позговорчивее. Да, и я бы стала. Найди меня в той квартире сосед, я бы действительно согласилась на все, что Игорь предложит. Но меня нашел Богдан, и я полна решимости обратиться за помощью именно к нему. Если кто-то и способен мне помочь, то только он. Мы обязательно что-нибудь придумаем, обещает подруга перед уходом. Не переживай. Я же понимаю, что мне срочно нужно звонить Богдану и просить, чтобы он меня защитил. Иначе... Непоправимое может случиться еще с одними людьми, которые мне дороги.